Все следующее утро и почти весь день я провел в кабинете костылёва Сначала писал отчет, после чего из могилов вел со мной беседу, больше похожую на допрос, в ходе которой я умудрился вспомнить целую кучу разных подробностей, мелких и не очень, которые тоже пришлось записывать. Потом кто-то из Олеговых подчиненных принес несколько листов на скрепке. Тот бегло прочел, кивком отпустил принесшего и протянул листы мне. «Держи, данные на твоего сокамерника пришли». «Наш человек. Не в смысле наш сотрудник, а просто по жизни наш. С правильной жизненной позицией и мировоззрением. Не без таракана в голове, конечно. С другой стороны, а у кого их нет?» Я согласно кивнул и углубился в чтение. «Так. Бекетаев Руслан Нурланович. Десятого года рождения. Ого, так ему уже тридцать. Надо же. Выглядит лет на пять моложе. Уроженец города Актау, Мангистаутской области, Казахстан». Отец до тьмы был начальником морского порта, мать, домохозяйка, две старшие сестры. Кстати, теперь понятно, откуда у Русланова бати такие подвязки были. А Ктау единственный международный порт в Казахстане был, а его начальник — серьезная шишка в республике. Саму войну пережили относительно нормально, насколько это вообще возможно. Но вот потом, когда начался серьезный разгул бандитизма, И передел власти, Бекетаев-старший решил, что пора искать более спокойное место. В 2018 году семья перебирается из Казахстана в Юго-Россию, а точнее, в Дагестан, и поселяется в Каспийске. Ох, твою ж налево. Вот теперь мне уже многое становится понятным. В 28-м пошел в армию. Служил там же, в Каспийске. В морской пехоте – снайпером. А в 30-м турецкий десант. Руслан оказался одним из 65 морпехов, что из всего полка дожили до подхода основных сил. Вся его семья погибла. Сам он три месяца провалялся по госпиталям. Потом демобилизовался и из Каспийска уехал в неустановленном направлении. В поле зрения службы безопасности попадал дважды, когда с 2033 по 2036 год воевал против турок в отряде наемников на границе Грузии и Южной Осетии, а в 1938, когда переходил границу между Азербайджаном и Дагестаном, переходил не просто так, а с висящим у него на хвосте взводом турецких «хаккери», которые, судя по настрою, были на Руслана за что-то сильно обижены. «Хаккери. Разведывательно-диверсионное подразделение. Команда сухопутных войск Турции». Настолько сильно, что рванули за ним следом на враждебную территорию, где полегли в полном составе под пулемётами пограничников. Одним словом, мстит туркам парень. Мстит уже давно и весьма жестоко. отстреливая солдаты и офицера армии Великого Турана, словно белок. По его же собственным словам, подсчета не ведет. Зарубок на прикладе не ставит, и поэтому точного количества убитых им врагов не знает, и сам. Проверяли его ребята из СБ серьезно. Многое им рассказанное подтвердилось. Руслану даже сделали предложение на тему дальнейшего прохождения службы в одном из подразделений СБ. Тот отказался. А теперь вот объявился в третий раз. Причем, если бы не отчаянное нападение Ильяса на турецкую базу в Шарое и не моя протекция, то, похоже, там бы жизнь и удивительные приключения Руслана и закончились. Но, как говорится, судьба играет человеком. «Понял, Олег, спасибо. Похоже, не ошибся я в парне. Надо будет с ним поговорить. Где он сейчас, кстати? В комнате отдыха дежурного. Отсыпается. Кстати, можешь сообщить ему, что проверку он успешно прошел и может быть совершенно свободен». Документы его, как он сказал, где-то в надёжном месте припрятаны. Так что вот. Контрразведчик протянул мне какую-то справку с фотографией Руслана, печатью и размашистой подписью Костылёва. Его временное удостоверение личности. Но посоветую ему нормальные документы свои из тайника достать побыстрее. Всё-таки с паспортом оно надёжнее, чем с этой справкой. Ты, кстати, что, думаешь его в команду убивца завербовать? Скорее уж, в свою. Убивцу при его задачах снайперы не так уже нужны. А вот мне, спец в этой области, совсем даже не помешает. Что я, что Толик, стрелки, конечно, неплохие, но до уровня хорошего снайпера нам обоим, как до Пекина в одной известной позиции. «Попробуй, конечно, но мне сомнительно. Если уж он к нам на службу не пошел». «И что?» — хмыкнул я. «Некто Тюкалов к вам тоже не пошел. Хотя и согласился помогать в меру сил». М «Да, аргумент», — развел руками из могилов. «Тогда удачи». «Спасибо». Руслана я нашел именно там, где и сказал Олег. Тот мирно посапывал на застеленном покрывалом топчане в комнате отдыха на первом этаже комендатуры. Сон снайпера оказался чутким. Стоило мне тихонько скрипнуть петлями входной двери, как он тут же открыл глаза и сел. «А, это ты? Ну, как дела? У тебя или у меня?» Не удержался я от шпильки. «У меня все отлично. У тебя... У тебя, кстати, тоже все замечательно. Проверку ты прошел. Вот». Я отдал ему переданный Исмагиловым бланк. Твоя временная ксива. Но здешняя контрразведка настоятельно рекомендует тебе разыскать твой нормальный паспорт». «Да ну и понятно», – благодарно кивает Руслан, убирая аккуратно сложенное временное удостоверение во внутренний карман. «Мне только до назра не добраться. А там будут у меня нормальные документы». «Ясно. Слушай». Перехожу я к основному. «Какие у тебя, дружище, планы на будущее? Не поделишься?» «А тебе на что?» Испытующе смотрит он на меня. «Да так. Просто мне кажется, что они у нас с тобой совпадают». «Давай проверим», — улыбается снайпер. «И в чем же состоят твои планы?» «Бить турок и непримиримых. Чем больше, тем лучше. Причем, заметь, не на общественных началах, как ты сейчас, а за довольно приличные деньги и при поддержке вполне серьезных сил. Но ты, собственно, сам в Шарое все видел». «Не», — непроизвольно скривился Руслан. «В наемниках я уже был». «Не понравилось. Иди, куда скажут. Воюй, где скажут. Не по мне это. Я для такой работы слишком самостоятельный. Вот это как раз и здорово. Обрываю я его. Я сам такой же. Именно поэтому я сам себе командир. Планирую операции сам. Провожу их тоже сам. Ну, не один, конечно. С напарником. Полная самостоятельность, но при этом, ежели что, то и ответственность вся тоже только на нас». «И что?» Снайпер смотрит на меня уже вполне заинтересовано. «Никакой отчетности?» «Не буду врать», – развел руками я. «Отчетность имеется, но вся, что называется, задним числом. Разведал, спланировал, провел, а уж потом пришел и доложился. При этом, кроме отряда наемников, кости убийца слышал о таком». Руслан согласно кивает, слыхал, мол, «Так вот, кроме него и его парней, нас еще поддерживает местная служба безопасности». Боеприпасами обеспечивает, оружием, экипировкой. «Нормально ты, как и погляжу, тут устроился. Практически и рыбку сел, и никуда не сел», — ухмыляется снайпер. «И что, твои кураторы из СБ за все предоставленные ништяки не могут у тебя ничего потребовать взамен? Типа, сутки времени тебе и вы нам чего-нибудь доположь?» не в такой форме не могут. Это у нас было оговорено заранее. Могут вежливо попросить об одолжении, если очень нужно. А мы...» Если будет желание и возможность, сделаем». И часто просили один раз. Мы не отказали и в результате очень хорошо заработали. «Ну, Миша, ты и жук». На том стоим. «Вон, комендант здешний. С особистом на пару вообще подлым наймитом обзывают». «Ну так, любя». «Угу», — хитро щурится Руслан. «По родственному». «А ты-то откуда знаешь?» а дежурный сказал. Ну этот, здоровенный пётр жаловался на тебя». Говорил, мол, такая у коменданта дочка, сколько народу за ней ухаживать пытались, и всем отворот-поворот. А потом явился этот пришлый и увел девку, что называется, и стойла увел. «Что, серьезно, так и говорил?» «Нет, конечно, он так, шутейно, но общий смысл все равно был близкий». «Так, ладно, хватит о моей личной жизни», — делаю строгое лицо я. «Она тебя, в конце концов, не касается. По предложению моему что?» «Миш, ты, главное, не обижайся». Но с кондачка такие вопросы не решаются. Мне подумать нужно. Опять же, я условий пока, кроме самых общих, не услышал. «Ясно. Мы с моей шизофрении соберем консилиум и примем решение», — улыбнулся я. «А по условиям? Я ставлю тебя на полное вещевое довольствие. Боеприпасами и оружием тоже обеспечиваю. Кстати, тут мне по секрету сказали, что с ближайшим армейским караваном сюда винтарьес пришлют. Мне его на группу здешнее начальство уже месяца два с половиной назад обещало». Заявку подавали. Вот, похоже, все срослось. Но это так. Информация для общего развития. По жилью и кормежке прямо сейчас тебе ничего не скажу. Вопрос этот с людьми я еще не обсуждал. Но могу пообещать. Место хорошее, кухня просто отличная и оплата вполне приемлемая. А может и вообще бесплатно тебе устроить выйдет. Плюс 33% от общей стоимости, захваченных трофеев и прочих выплат. Треть? Да, группа у нас маленькая. Если ты согласишься, третьим будешь. поэтому все доходы делим поровну». «Хм...» — Руслан явно крепко задумался. «Заманчиво, конечно. Ладно, я б думаю «Договорились. Только сильно не затягивай. А пока пошли. Получишь назад свой карамульток. Да я тебя на постой в одном хорошем месте определю». Как я ни старался, но договориться с Кузьмой о бесплатном проживании и питании Руслана в псарне так и не смог. Трактирщик на защиту своих финансовых интересов стал горой. «Миш, ты не подумай, что я злоб какой-нибудь!» — втолковывал он мне. «Но на такое меня подбить даже не пытайся. Я понимаю, снайпер в команде — это для тебя очень хорошо. Но мне-то выгода с этого какая. Это как ты себе целый взвод разных умельцев навербуешь, а старый больной Кузьма четверть, и всех бесплатно расселять, кормить будет? Э, не, брат, так не годится!» Пришлось согласиться. «Жаль, конечно, но, если честно, я на эту возможность изначально не очень-то рассчитывал». Так, попытался на всякий случай. Не вышло, дай бог бы с ним, не шибко-то и надеялись. Своих денег у Руслана, разумеется, не было, так что пришлось мне его немного проспонсировать. Парень он правильный, думаю, даже если на предложение мое не согласится, то деньги все равно позже отдаст. Но я все же надеюсь, что он решит ко мне присоединиться. Поселив Руса в один из немногих оставшихся незанятыми номеров, я занялся делами. Сначала почти час просидел с убивцем и четвертью в костяной комнатушке, выслушивая финансовый отчет. С компаньонами мне повезло, что и говорить. Оказывается, в то время, когда я носился со стрельбой, гиком и посвистом молодецким по горам, тренировал народ в Ростове и сидел в плену, они заключали сделки и честно отчисляли мне положенный процент. Да, на первый взгляд, один процент – это очень мало, но только на первый. Если сумма контракта пара-тройка сотен рублей с золотом – то на меня из них приходится две-три симпатичные золотые монетки. А если больше? И это с учетом того, что за все мои вылазки я и так уже получил неплохое вознаграждение в виде денег за проданные трофеи, премии за волчьи головы и разных бонусов от чадрот-коменданта. Одним словом, мое финансовое положение постепенно становится все лучше и лучше. Разумеется, ни богатым, ни даже зажиточным я себя считать еще не могу, но по сравнению с серединой сентября прошлого года – Когда у меня кроме автомата до навыков ни черта не было, как говорил персонаж одного бородатого анекдота, жизнь-то налаживается. Потом пошел к Костылевым, вернее к Насте, потому как мне было точно известно, что Игорь сейчас на службе. Мало того, он мне даже пообещал в комендатуре немного задержаться, когда я с ним на эту тему по телефону разговаривал. «Все понимает мужик. Действительно, хоть днем и плюс на улице, но один черт, январь на дворе». В беседке садовой сидеть слишком холодно и неуютно. В общем, в псарню я заявился уже после полуночи. И был сильно удивлен царящему там бедламу. Перед входом у тротуара стояли две нивы, здоровенные, похожие на мой уаз. В том смысле, что тоже лифтованные, усиленные дополнительными дугами и срубчатой внедорожной резиной. Сделано, правда, немного грубее, чем у того же Исмаила, но тоже явно прочно и надежно. Это что же? Убивец на новый транспорт разорился. или заказчики подъехали. Внутри полно народу, но при этом гражданских не видно. Все присутствующие одеты в горки и камуфляж, и вооружены. Вдоль стены расставлены какие-то рюкзаки и ранцы, аккуратной кучкой сложено несколько автоматов и карабинов. Похоже, кто-то только что из рейса вернулся. Не ошибся. Стоило мне войти в зал трактира, как на меня сразу, с трех сторон накинулись курсант, шуруп и коваль. Да и остальные парни, вернувшиеся, как оказалось, буквально полчаса назад из рейда в «Мёртвой земли», тоже подошли поприветствовать. Минуты три меня обнимали, колотили по спине и плечам. Короче, так радовались тому, что я жив, что чуть не прибили. Толя даже пытался кинуть клич «Ребята, качай его!» Но идея с моей стороны не встретила ни малейшего понимания. Я так и сказал, что потолки тут не шибко высокие, и желание изображать на них лепнину у меня нет ни малейшего. А на улице холодно и грязно. «Так что отставить!» Когда бурные эмоции парней пошли на убыль, Толик ухватил меня под локоть и потащил к столу, на котором в изобилии громоздились кружки с пивом и тарелки с разными мясными вкусностями. На ходу он умудрился с пулеметной скоростью вываливать на меня буквально потоки информации. И о том, как он спешил из Ростова сюда, и об удачном рейде в мертвой земли, из которого он с парнями только что вернулся, мол, только и успели, что роже ополоснуть, да поесть заказать. А еще о том, что, едва услышав от Кузьмы о моем возвращении, он собрался было лететь со всех ног домой к коменданту, но в последний момент был перехвачен мудрым трактирщиком, который объяснил курсанту, что ежели он мне порушит лирический момент, то вместо радостной встречи может получиться мордобой. Ну, то ли не будь дурак, сделал для себя выводы и решил дождаться меня в псарне, заказав побольше всякого разного поесть и выпить, чтобы было чем отметить встречу боевых друзей. Нет, а почему бы и не отметить, в конце концов? Уже усаживаясь, я вдруг ощутил на себе чьи-то взгляд. Неприятное такое ощущение, будто прицельную галку ПСО между лопаток почувствовал. Обернувшись и внимательно глядев в зал, понимаю, что часть народа, тусующегося в трактире, мне совершенно незнакома. «Толя, это что за хлопцы?» — поинтересовался я у увлеченно расписывающего события последних дней курсанта. «Эти! Охрана каравана!» Почти одновременно с нами прибыли, только со стороны Владикавказа. Хороший такой караван, богатый. Даже обидно, что не нам его сопровождать довелось. Шесть грузовиков с товаром, до охрана на четырех внедорожников идут в Кизляр. Купцы-то в трактире у рынка разместились, а на всю охрану там места не хватило. Вот они в восьмером на двух машинах к нам и приехали. Вот оно как. Значит, ошибся я в предположениях по поводу НИВ. Приехавшие на них охранники с первого взгляда производили... впечатление ребят тёртых и бывалых. Крепкие, подвижные фигуры, ухоженное оружие, внимательные взгляды, скупые плавные движения профессионалов. Матёрые мужики. Из тех, что отлично знают, как себя вести по обе стороны от мушки. Да уж, видно, в хорошую копеечку эти парни купчиком обходятся. Видно, товар у них дорогой, коли на таких головорезов раскошелились. А те уже рассаживаются за соседними столиками, о чем-то негромко переговариваясь и разбирая принесенные зиной кружки, над которыми качаются невысокие шапки пивной пены. Сидящий ближе всех к нам, крутоплечий, зеленоглазый парень, лет 27 с неровным шрамом через всю щеку, от виска до подбородка, оборачивается к нам. «Что, друг, говорят, в эту еще непримиримым не слабо хвост прищемили?» — дружелюбно спрашивает он у Толи. «Было дело», — кивает в ответ курсант. «В первый рейд пять дней назад пятерых угомонили. В этот раз еще две группы закрыли. В одной трое, во второй шестеро». «Нормально повоевали», — одобрительно цокает языком собеседник. «Значит, допрыгались волчары. Как говорит один мой знакомый, не все коту творог. Иногда и рожа я порог». Если честно, то сам не знаю, каким образом мне удалось сохранить на лице беззаботное выражение. Я даже как-то умудрился жизнерадостно хохотнуть, и легонько ткнуть зеленоглазого кулаком в плечо, мол, ну, брат, ты рассмешил. А у самого, словно у бойцового пса перед дракой, шерсть на загривке буквально дыбом стала, а от притока адреналина кровь вскипела будто кипяток в чайнике. талян погоди немного с рассказом, я буквально на пару секунд отойду до Кости и Кузьмы, лады?» «Не вопрос», — великодушно соглашается напарник. Стараясь выглядеть как можно беззаботнее, я буквально выдергиваю из-за стойки четверть. Тот пытается сослаться на занятость, но я, незаметно для остальных, делаю ему страшные глаза, давая понять, что дело важно и не терпеть ни малейших отлагательств, и направляясь по лестнице к комнате убийца. Кузьма, понявший, похоже, что я не шучу, топает следом. «Так, мужики, кажется, у нас тут назревает полный звездец. Выдаю я, как только за мной закрывается входная дверь». «Очень хотелось бы ошибаться, но кажется, я знаю, кто эти парни. И если они охрана каравана, то я любимая жена китайского императора». «Слушай, Миша, ты вообще сам-то понимаешь, как это всё звучит?» Костя сверлит меня пристальным взглядом. «Понимаю, убийец. И что если я ошибся, то буду выглядеть в глазах всего местного гарнизона полным идиотом, тоже понимаю». Только по мне. Так пусть лучше эти мальчишки надо мной ржут и пальцами в меня тычут. Чем я над их могилами буду себе руки заламывать с воплем, я же знал, что все-таки будет. Ладно. Поехали по новой. Командир наемников растирает себе щеки ладонями и встряхивается, будто прогоняя усталость. Значит, ты узнал этого парнягу по характерной поговорке, так? Нет, парня этого я вообще не знаю. Но поговорку эту я слышал от лейтенанта Мамилюка. «Причем узнал я не столько поговорку, хотя она довольно редкая, сколько очень характерную ошибку. Вот скажите, мужики, кто-нибудь из вас назовет кошачью морду рожей? Это про человека, так сказать, можно, но не про животное». «Да, как-то не густо с доказательной базой». Задумчиво тянет четверть. «А теперь представь, какой кипиш поднимется, если ты вдруг ошибся. А о чем, собственно, речь?» – удивляюсь я. «Вроде как, прямо сейчас полить в них из всех стволов никто не предлагает». «Идея у меня следующая. Нужно сообщить о моих подозрениях Костылеву и аккуратно взять этих ребят под плотное наблюдение. Если они на самом деле те, за кого себя выдают, ну и слава богу, пусть живут себе дальше, охраняют купчин, до да деньгу куют понемногу. А вот если это все же мамелюки то вариантов всего два. Либо они у нас проездом, а цель их где-то в другом месте, к которому они направляются. Тогда нужно предупредить СБ, чтобы булки подсобрали и встретили их в конце пути, как положено». Второй вариант гораздо хуже. Их цель тут, червленой. они могли они по твою душу заявиться? С невинным видом интересуется убивец. А то повеселился ты в горах не слабо. Да уж, если честно, то эта мысль мне в первую очередь в голову пришла. Однако немного поразмыслив на эту тему, я ее отмел как несостоятельную. «Исключено», — твердо отвечаю я. Тот факт, что я оказался в псарне сегодня вечером. Чистой воды случайность. Меня в станице не было больше двух месяцев. Я мог быть где угодно. В Ростове, в Моздоке, в Ханкале, в... Стоп. Увлекся. Так можно и лишнего наговорить. И Костя, и Кузьма, конечно, парни свои в доску. Но есть вещи, которые и им знать вовсе не обязательно. Например, о том, как я побывал в плену. И особенно, как я оттуда выбрался. Для их же безопасности. Короче... Резко обрываю я сам себя. Много где мог быть, но только не тут. Да и не будут ради меня два десятка бойцов в укрепленный поселок засылать. Гораздо проще всей этой кодлой меня снаружи подкараулить. Где-нибудь между Петропавловской и Аргуном, например. Там как раз место глухое и лесополоса подходящая. Почти что лес, настоящие дебри. Два десятка. Четверть задумчиво почесывает кончик уха. Думаешь, они все заодно? Думаю, да. Охранники – народ серьезный. Такой ответственный рейд пойдут только с проверенными людьми. Случайных и приблудных, чисто для количества, набирать не будут. С купцами та же история. Они неизвестно, кому груз не доверят. Скорее наймут проверенную группу, чем каких-нибудь чужаков залетных. Так что, если я прав, то весь караван – ряженые мамилюки. Ладно, отвлеклись мы. Если они решили что-то учинить именно в вчервленой, то это очень хреново. Потому как мамилюки – это не вчерашние чабаны. «Волчьи головы на рукава нашившие. Это серьёзные профи, с которыми даже мне тягаться страшновато. А значит, задача у них какая-то, не побоюсь этого слова, глобальная. Таких ради ерунды на убой не пошлют. Слишком дорого выйдет». «И что ты предлагаешь?» «Похоже, Костя принял решение. Предлагаю взять под наблюдение комнаты наших гостей, посадить в номерах напротив надёжных ребят с оружием. И приказом не спать. И бдеть». «Да и во внутреннем дворе не помешает пара-тройка стрелков, чтобы окна под контролем держать. Ну и доложите моих подозрениях в комендатуру. Пусть тоже меры принимают». «Лады», — кивает убивец. «Действительно. Лучше быть живым параноиком. Так и сделаем. А пока топай назад в зал, ты же ненадолго отойти собирался. Вот и нечего подозрения вызывать. А мы с Кузьмой все остальное аккуратненько обставим». Вернувшись в зал трактира, Обнаруживаю, что приезжие, которых я про себя без колебаний назвал мамилюками, уже заканчивают ужин. «Ну, где ты там потерялся?» То ли пытается изобразить голосом негодование. «Тут уже пиво вот-вот закипит!» «Ну, извини», — развожу руками я, — финансовые вопросы обсуждал. «Или ты хочешь денег не дополучить только потому, что я к тебе пивка выпить сильно торопился?» Курсант энергично мотает головой. «Нет, на такие жертвы он пойти явно не готов». Весь остаток ужина я довольно удачно изображаю беспечность. Расспрашиваю у напарника о том, как он отметил Новый год, о семье, о подробностях обеих вылазок в мёртвые земли. Да уж, одному только Богу известно, чего мне эта беззаботность стоила. Слушая в полуха на болтовню, стараюсь незаметно отследить, как на меня реагируют чужаки. Вариантов по результатам наблюдения вырисовывается два. Либо среди них нет никого из тех, кто знает меня в лицо, И кто в курсе моих похождений в шарое либо они все очень хорошие актеры. Второе, по зрелым размышлениям, все же менее вероятно. Так что будем надеяться на первое. Когда наконец-то заканчивают ужин и уходят в выделенные им Кузьмой комнаты, я с облегчением перевожу дух. «Чего пыхтишь, как паровоз?» – вопрошающе смотрит на меня Толик. «Да есть одна причинка. Пошли ко мне, там расскажу». «Легко. Только просьба есть. Оружие трофейное мне почистить поможешь?» Он кивает на сложенные у стены кучу стволов. «И сколько там твоих?» «Два автомата и два пистолета». «Неужто один не управишься?» «Да управлюсь, конечно. Просто вдвоем до раза быстрее будет. А то уж больно спать охота». «Ладно, помогу, раз такое дело. Вот только спать нам сегодня, боюсь, не придется». «Что это?» — в раз подобрался напарник. «Хватай свои железки и пошли ко мне. Там и объясню». Короче, именно мы столь и оказались той самой парой стрелков, которые доверили высокую честь караулить под окнами наших незваных гостей. Курсант, который так, рассказанному мною не сильно обрадовался, как услышал эту замечательную новость, совсем сник. Более-менее примирила жестокостью жизни только мое обещание дать ему немного покемарить, когда на пост заступим. Вот так вот и дежурим, сидя в том самом сарае, в котором себе тренировки по тактике зачистки здания устраивали. Я окна пасу. Напарник рядышком дрыхнет, завернувшись в камуфлированный армейский бушлат и тихонько посапывая носом. Еще раз бросаю взгляд на часы. «Почти пять утра. Неужели ошибся?» «Нет, не ошибся». Внутри гостиницы вдруг короткими злыми очередями замолотили несколько автоматов. На стеклах, опекаемых мною окон, заплясали с полохи отраженных вспышек выстрелов, а потом два из них грудами стеклянных осколков осыпались на землю. Причувствие его не обманули», — всплыла в голове песенка из старого мультфильма. «Скидывай автомат. Мало ли, вдруг-то решит через окно уйти. Наши наружу, через окошки во двор, не полезут. Это с убивцем заранее говорено было. Так что если кто в них сиганет, однозначно враг». Сбоку слышу тихий щелчок предохранителя и лязг затвора. Анатолий уже вскочил и занял позицию. «Курсант, ежели через нас кто на рывок пойдет, постарайся на поражение не бить. Надо попробовать языка взять». «Понял», – коротко отвечает тот, и тут же открывает огонь по гибкой тени, что рыбка сиганула сквозь одно из окон. Причем в комнате, только что спешно покинутая мамилюком, буквально через мгновение грохнула граната. «Серьезно они там воюют?» интересно У Кузьмы его заведение застраховано, хотя, думаю, он и стоимость трофея все убытки покроет. Мамилюк тем временем, кувыркнувшись через плечо, уже собирался было рвануть к воротам, за которыми стояли машины, но, видно, не его сегодня день. Очередь Толиного автомата перечеркнула ему ноги точно по коленям. Я даже добавлять не стал, там и так все ясно. Жить, может, и будет, если от болевого шока прямо сейчас не загнется. Ходить не скоро, а вот бегать уже, наверное, вообще никогда. Стрельба в здании стихла так же внезапно, как и вспыхнула. Зато в наступившей тишине очень хорошо стала слышно плотная перестрелка в стороне рынка, а потом два взрыва в районе центрального КПП станицы. Твою ж мать! Точно не ошибся! На помощь ломиться бессмысленно. Думаю, и без нас управиться. Опять же, в горячке могут и не признать в темноте. А нам надо от своих же пулю схлопотать. Значит, будем тут разбираться. «Эй, снаружи! Как там у вас?» Интересуется изнутри убивец. «А у вас?» По-еврейски вопросам на вопрос отвечаю я. «А у нас семеро холодных. И трое наших, трехсотых. но ну, а мы, побегайцы, уйти не дали», — докладываю я, глядя, как Толя зигзагом метнулся к раненому и ногой отшвырнув в сторону его автомат и выдернув из кобуры пистолет, принялся вязать ему руки. «Покоцали. Но жить будет. Плохо и недолго. Тащи его сюда, курсант». Когда напарник за эвакуационную стропу разгрузки подтаскивает к сараю бесчувственного мамилюка, я указываю на распахнутую дверь сараки. Под крышу его затащи и пригляди, хотя бегун из него сейчас никакой. Сам же через выбитое окно лезу в зачищенный гранатой гостиничный номер и чуть не наступаю на лежащее между кроватью и стеной тело. Фу, хорошо еще не оборонительно его, а то пришлось бы с потолка кровь отмывать». но и просто нашпигованный осколками мамилюк выглядел нешибко аппетитно. Да и комнате досталось изрядно. Уборкой и заменой мебели тут явно не обойдешься. «И как все было?» – спрашиваю подошедшего Кости. «Не поверишь! Они нас по-тихому вырезать тут хотели. У троих кольты с глушителями, у остальных ножей. И самое главное, что если б не твое предупреждение, вполне могло бы выгореть. По крайней мере, в мою комнату они дверь вскрыли, я даже не услышал, хотя и не спал». Только на открывшуюся дверь отреагировал, да на тех двоих, что через нее в номер вошли. «Точно-точно!» — подхватывает вытаскивающий из комнаты за ноги труп Коваль. «Мы тоже ничего не слышали. Вроде только что тишина и благодать, а уже через секунду раз — и дверь открыта, и этот ухарь с кинжалом в кровати крадется». «Слава похлопывает меня по плечу командир наемников. «Если б не ты, тут бы нам всем упитанный полярный зверек и приснился бы. А так шансов у них, считай, не было». Они с холодным оружием и пистолетами, а мы их в 12 автоматных стволов разом взяли. И то, видишь, троих наших один черт подранили. Серьезно? Не то чтобы очень, жить будут. но царапинами не назвать. Как считаешь, к рынку на выручку комендатурским ехать стоит? Думаю, нет. Слышишь, там тихо уже. Значит, сами управились. А по ночной темноте могут и нас за противника принять. Так что лучше не стоит. А вот что действительно нужно сделать... так это поинтересоваться у последнего нашего гостя, какого хрена им тут нужно было. Надеешься, что расскажет? Зависит от того, как спрашивать. Вот сейчас и вспомним, что у меня из курса специальной подготовки в голове осталось. Что, был в твоей жизни такой курс? В моей жизни, Константин Батькович, много чего было. Кое-что и сам бы забыть, Рад, да только не выходит. Короче, пойду я, инструмент подходящий подберу. Все необходимое для процедуры, которая официально называется «экспресс-допрос в полевых условиях с применением подручных средств», а на профессиональном жаргоне просто «потрошение языка» я таскал в инструментальном ящике собственного УАЗа, стоящего в углу двора. Затащив захваченного мамелюка в сарай и выгнав Толю на улицу, с острожайшим наказом топать к себе в номер и не пытаться лезть сюда, пока сам не выйду, я парой звонких затрещин привел турецкого диверсанта в сознание. «Господи, прости и помилуй меня грешного! Поехали!» Просто удивительно, как много можно узнать у изначально совсем не настроенного на разговор по душам человека при помощи острой крестовой отвертки, плоскогубцев ножа и метрового куска стальной проволоки. Уже через пятнадцать минут я выяснил все, что хотел, и вышел на улицу, подставив лицо ночной прохладе. Кто б знал, как же это все-таки мерзко, а? «Пр-р-р, зорька Вот только раскисать не нужно, товарищ прапорщик. Ты ж, мля, не курсистка-бестужевка. без В обморок еще хлопнись от переживаний, блин. Некогда тебе. Соберись, тряпка». Толя, несмотря на мой приказ, так никуда и не ушел, а сидел под навесом на той самой лавочке, на которой мы когда-то занятия по мина подрывному делу проводили и постоянно автоматы чистили. Увидев меня, он вскакивает и направляется следом. «Ты его... Вот, что, того? Да на хрен он мне сдался, руки морать? Живой!» Вот только не знаю, надолго ли. Первую помощь ему оказывать мне некогда. Выживет его счастье. Нет, собаки собачья смерть. Блин, Миша, я, конечно, многое понять могу, но вот так, живым человеком, он так кричал. Толя, максимально спокойно, стараясь удержать себя в руках, отвечаю я. Запомни, это не люди, это враги. И попади ты к ним в руки, тебя ждет то же самое, если не хуже». Уж поверь на слово, что непримиримое что турки – допыток большие мастера. Я, блин, даже в самом страшном пьяном бреду не выдумаю того, что у них в порядке вещей. А тут… Так было надо, понимаешь? Если бы мы его по-хорошему допрашивали, то могли бы здорово опоздать. А в нашей ситуации это смерть. И тебе, и мне, и всем ребятам нашим, и вообще всей червленой. Понял? По глазам вижу, что не понял. Ладно, скоро поймет. А пока... На ходу цепляю под локоть отдающего какие-то распоряжения убийца. «Костя, четверть где?» «У телефона. В комбинатуру о наших делах докладывает». «Отлично. Давай бегом с нами». Когда мы втроем вваливаемся к Кузьме, тот уже собирается опустить телефону трубку на рычаг. «Погоди». Останавливаю я его. «С кем говорил?» «С Костылевым». «Вот отлично. Трубку мне дай». Трактирщик протягивает мне телефон. «Алло, Игорь, это Михаил. У меня хреновые новости. Очень хреновые». «Погоди, Миш!» — хрипит трубка слегка искаженным голосом коменданта. «Тут из в рядом. Я громкую связь включу, чтобы и он слышал». «Хорошо, включай». «Готово». «Ну тогда, господа офицеры, держитесь крепче. Это нифига не диверсия. Вернее, диверсия, но не просто так. Их задачей было по-тихому вырезать нас и часть постов хранения на периметре станицы и связать боем охранную роту и дорожную стражу, не давая им покинуть казармы. Это война, мужики». Это, мать ее, большая война. Поднимайте всех, кто вооружен. Объявляйте крепость, кольцо, зарево. Не знаю, как у вас сейчас этот план называется. Крепость, кольцо, зарево. Так в разные годы назывался в структурах МВД кодовый сигнал, по которому личный состав подразделения занимал круговую оборону в пункте постоянной или временной дислокации и готовился к отражению нападения превосходящих сил противника. И оповестите остальные комбинатуры и ханкалу. Нападать будут на всех разом. В трубке повисает тяжелое молчание. «Я тебя понял, Миша!» Враз севшим голосом хрипит Игорь и бросает трубку. Я оборачиваюсь и гляжу на вытянувшиеся и побледневшие лица друзей. «Да, парни, вот такая вот пришла задница. Как там у Гайдара? Пришла беда, откуда не ждали. А даже если и ждали, то один хрен, как обычно, ни к чему не готовы». но не то чтобы совсем ни к чему!» Хрустит костяшками пальцев убивец и, нажав на тангенту рации, командует. «Псарня, внимание! Вьюга! Как приняли меня! Вьюга! Общий сбор через пять минут во внутреннем дворе!» Потом посмотрел на меня. «Ну что, Миша, через пять минут жду тебя и парней твоих во дворе в полном параде. В смысле, по полной боевой!» «Понял. Киваю я и ломлюсь по лестнице к себе. По дороге забегаю к Руслану. «Весело у вас тут!» — заявляет он мне, едва открыв на мой сток. «И часто у вас тут отношения при помощи гранат выясняют...»